Глава 53. Рождество — это время, которое проводят в кругу семьи. Сидят за общим столом, разговаривают о жизни, улыбаются и дарят друг другу подарки. После отъезда матери в Аризону Диана лишилась рождественского уюта. А сейчас вновь его обрела. Пусть это не домашняя елка и не праздничный ужин с родственниками, но это первое Рождество с тем, кто стал так сильно ей дорог и близок. И пусть они будут праздновать не дома, но ведь клуб это почти дом, ее детище, которое она сотворила своими силами. Стефана подсел к ней и губами коснулся ее шеи. От легкого поцелуя девушка улыбнулась. Как хорошо и уютно! Тишину перебивал лишь треск поленьев в камине. Я никуда бы не ехал, прошептал он. Провел бы с тобой весь вечер здесь, дома. Диана повернулась к нему. Он уже надел белую рубашку, повязал галстук и был почти готов к тому, что скоро перережет красную ленту и тем самым откроет для посетителей ту самую груду кирпичей, которую когда-то показал ей. Сколько прошло времени с тех пор? Как все изменилось? Я люблю тебя. Она коснулась его щеки, и он тут же поцеловал ее пальцы. Но нам надо идти. Нас ждут. «Мы наверстаем упущенное», — прошептал он. «Я тебе это обещаю. Люблю тебя». Стефана поднялся, протянул ей руку, за которую Диана тут же схватилась и оказалась рядом с ним. Она протянула ему маленькую коробку, завернутую в синюю, как цвет его глаз, подарочную упаковку. «Я надеюсь, что мой подарок не позлит тебя», — неуверенно произнесла девушка, смотря на коробку. «Но для меня он очень важен». «С Рождеством». Она наблюдала, как быстро его пальцы справляются с упаковкой, срывая ее с коробки, и когда он открыл ее, волнение Диана усилилось. В ней лежал ключ. Старый антикварный ключ с необычным орнаментом в виде сплетений, которые соединялись между собой и образовывали корону над буквой V. Диана аккуратно вытащила из коробки редкую вещицу, вслед за которой потянулась цепочка. «Этот ключ принадлежит твоему роду». Буква «Ви» означает фамилию, а корона...» Девушка замолчала, подбирая слова, но была уверена, что он и так догадался. «Мне стоило больших трудов найти человека, связанного с археологией и живущего в Италии. К счастью, он оказался беден, а я слишком богатый и к тому же желающий получить эту вещь любой ценой». Пальцы Стефана коснулись ключа, он улыбнулся. Ключ от одной из дверей замка Сфорца? Нет, прошептала она, от замка Висконти. Пока в замке не поселился сфорца. Так уверял меня человек, и он прав, она пальцем указала на сплетение. Буква Ви тому доказательство. Ключ, которым открывали дверь твои предки. Но я дарю его тебе не поэтому. Стефана перевел взгляд на девушку, все еще держа в руках ключ и ожидая продолжения. Он уже смирился с тем, что для нее он больше миланский герцог, нежели глава Муртанера. «Хочу подарить его тебе, как символ нашей любви. Пусть этот ключ будет от моего сердца, и пусть он всегда находится рядом с твоим сердцем». Это был необычный подарок, слишком личный. Девушка разъединила цепочку, повесила ему на шею и защелкнула, пропустив ключ, через ворот его рубашки. Тут же холодное железо коснулось его груди и Стефана прижал Диану к себе. «Обещаю, он всегда будет со мной. Тем более, если это ключ от твоего сердца, а не от двери одной из комнат, где грозный Висконти прятал свою жену». «Нет», — усмехнулась девушка. «Даже если у этого ключа и есть история, мы ее никогда не узнаем. Давай создавать свою историю». Его губы коснулись уголка ее губ. «Спасибо». У меня тоже для тебя есть подарок. Даже два. Диана отстранилась от него. Два? Пойдем. Он потянул ее к выходу. Подарок номер один ждет прямо у входа в клуб. Девушку охватило волнение, которое усилилось, когда их машина подъехала к клубу, и Диана увидела многочисленное скопление людей. В темноте вечера она отчетливо видела свет прожекторов и вспышки телекамер. Репортеров собралось много, но это неудивительно, ведь сам Ричард Найт должен был присутствовать на открытии. Да и не сама Лидиана была зачинщицей этого шоу, только чтобы Гриф не посмел натворить дел покруче, чем подкинуть Висконте прямо в клуб 26 трупов? «Я волнуюсь», — прошептала она, потирая вспотевшие ладони и боясь выйти из машины. Она забыла даже про подарок. «Это всего лишь пресса. Запомни». «Ты здесь королева, а они лишь твои подданные», — произнес Стефана, открывая дверь машины и подавая ей руку. «Хорошо, ваша светлость», — кивнула девушка, слегка утрируя его слова. «Царских кровей здесь лишь один человек, и это даже не Найт». Она вышла, и пресса тут же двинулась к ним, щелкая и щелкая фотоаппаратами, протягивая к ним микрофоны. Диана не ожидала такого внимания и крепче сжала руками палантин на плечах, чтобы закрыть крест. А хотелось накинуть на голову и вообще никого не видеть. А человек с царскими кровями, напротив, был непоколебим. Казалось, что его не пробить репортерами и бесконечными вопросами, которые Диана с трудом понимала. Он расталкивал людей, продвигаясь к зданию, крепко сжимая руку девушки. Сквозь шумиху Диана услышала голос Найта. «Какое волнительное событие! А вот и сам хозяин!» Он сказал это для журналистов, потому что в эту же секунду их внимание полностью сосредоточилось на встрече двух лидеров. Пожатие рук, несколько брошенных друг другу фраз, и Висконти и Найт умели держаться перед камерами. Но для Дианы все было впервые. Она думала о том, что по телевизору ее может увидеть Фрэнк. Что он подумает? Хотя он подумает то, что есть на самом деле. Диана, дорогая, я поздравляю тебя. К ней подошла Наэль, ее послали высшие силы для поддержки. Такое волнительное событие, столько внимания и столько интриги. Диана улыбаясь кивнула, понимая, что стала объектом для некоторых репортеров. Надо было взять себя в руки и гордо держать голову. Она все еще ощущала теплую руку Стефана. Он не отпускал ее, показывая всем, что она его Диана. Сложно скрывать отношения. Они просачиваются сквозь мелкие щели. Пусть Гриф знает, что она официально под защитой Стефана Висконти. «Какой интриги!» — не сразу поняла Диана. Она перевела взгляд на вход, увидев Томаса и почти всех охранников Мортенера. Они находились здесь почти сутки, охраняя здание от посягательств врагов, пока она плескалась в ванной со Стефана, а потом нежилась в мягкой постели. «Бедные люди. Но это их работа». Работа их босса еще сложнее. Он каждый день очищал имя Мортенера от ярлыка убийцы. «Никто не знает, как называется клуб», — напомнила Наэль, и только сейчас Диана заметила вывеску над входом. Она была закрыта плотной тканью и полиэтиленом. Действительно интрига. Девушка перевела взгляд на Стефана, но он мило улыбался на камеру, отвечая на вопросы. Рядом стоял Ричард, кивающий журналистом которому больше всего на свете хотелось схватить ножницы, перерезать красную ленту, войти внутрь и навсегда забыть репортеров. Но репортер теперь — часть его жизни. Он — публичный человек. Как только пресса разошлась, Стефано вернулся к ней. «Мой подарок для тебя, любимая. Я назвал этот клуб так, как ты и говорила, как мне подсказало сердце. Другого названия я представить не могу». Шепнул он ей на ушко, возбуждая все нервные окончания. Диана даже не обернулась к нему, наблюдая, как рабочие срывают ткань с вывески. Она затаила дыхание, желая, наконец, увидеть то, о чем кричало сердце Стефана Висконти, и, наконец, увидев полную вывеску, у нее на глазах выступили слезы. Слова на двух разных языках. Простые слова, которые говорили о многом. «Моя Диана» Я «Амия Диана». Такое бывает раз в жизни. Или нет? Это бывает раз в несколько тысяч лет. И такое лишь у тех, кто имеет самую сильную любовь. Я люблю тебя. Его шепот отвлек ее от вывески, и хотя она четко слышала вздохи на Эль, перевела взгляд на Стефана. Опять слезы. Разве такое возможно? Она вспомнила, как сидела с Фрэнком в каком-то ресторане и они обсуждали ночной клуб на Холм-парк. Она четко помнила его слова, сказанные в шутку. «Ты знаешь, что на Холм-парк строят новый ночной клуб?» «Для кого?» «Для тебя». Шутка, ставшая явью. Невозможной явью. «Ты даришь мне столько эмоций?» Ей ужасно хотелось броситься к нему в объятия. Она чувствовала, как крепко он сжал ее руку в своей, а затем Стефана притянул ее к себе прямо перед всеми. Если бы я мог назвать звезду, то я выбрал бы твое имя. Он поцеловал ее, не обращая внимания на камеры, на своих людей, на удивленный голос Найта, на слова Наэль, которая прошептала мужу: а ты свой клуб назвал Гранд Палас. И на ответ: Дорогой, название можно изменить в любой момент. Только после этого Стефана отстранился от Дианы, но лишь для того, чтобы вставить свой комментарий. «Название моего клуба не изменится никогда». Диана счастливо улыбнулась. «Я люблю тебя». «Долго вы будете обмениваться нежностями и поцелуями», не выдержал Ричард и сунул в руки Стефана ножницы. «Надо сделать дело, и можете наслаждаться друг другом хоть всю жизнь». Он был прав. Диана только сейчас увидела изумленные взгляды членов Мортенера. Она увидела улыбку Томаса, Майкл ей подмигнул и крепче обнял Камилу, которая тоже присутствовала на открытии. Потом взгляд переметнулся на Мэтта. А вот его вид был бледнее обычного. Что он вообще здесь делает? Должен быть с матерью? Она поговорит с ним, но позже. Третьи ножницы Стефана вручил Диане со словами. «Именно ты превратила груду кирпичей в замок». Втроем они перерезали красную ленту под восторженные возгласы всех присутствующих. Прессу не пустили внутрь. Сегодня было закрытое мероприятие только для своих. «Ты не глупеешь?» Ричард стоял с бокалом шампанского, а эти слова предназначались для Стефана. «Ты только что показал всем свое слабое место». «Нет, Найт. Я показал то, что не следует трогать. В связи с последними событиями злости Грифа нет предела. Рано или поздно он нанесет ответный удар». Но сегодня перед всеми я его предупредил. Кого трогать не стоит. Иначе уже моей мести не будет предела. Да и в целом в его голосе были отчетливо слышны нотки раздражения. Я могу жить нормальной жизнью? У тебя же есть Наэль. Почему у меня не может быть Дианы? Моя Наэль не убивала сына Грифа. Я не виноват, что Диана метко стреляет. «Это верно», — вздохнул Найт. Я не могу всю жизнь ее прятать. Да и Гриф не дурак. Скорее всего, ему известно о моих отношениях с Дианой больше меня самого. Диана стояла рядом. Камила рассказывала ей последние новости, делилась сокровенным, вот только подруга не улавливала ни слова. Зато прекрасно слышала диалог двух мужчин. И не знала, радоваться ей или грустить. Но Стефана прав. Прятаться нет смысла. У них один враг на двоих. «И кого бы он ни убрал с дороги, другому будет невыносимо больно». Ее мысли снова прервал голос Камиллы. «Кажется, она что-то говорила про Майкла». «Ты переспала с ним?» Диана перевела изумленный взгляд в сторону Майкла, который разговаривал с Мэтом. «Ах, Мэтт!» Она тоже хотела с ним поговорить. «Я тебе уже пять минут об этом рассказываю!» «Правда?» Она не слышала. Зато перескажет разговор между Стефаной и Ричардом. Ее внимание было сосредоточено на чем угодно, но только не на проблемах подруги. Майкл такой хороший, шепнула Диана, жалея бедного парня. Камила не постоянно, она ветер, и иногда ее сносит в общество других мужчин. Он особенный, кивнула Камила. Для меня особенный. Никогда бы не подумала, что кто-то может быть таким важным. Это любовь? Диана удивилась ее словам. «Это точно любовь, если их произнесла Камилла. Любовь вызывает взрыв эмоций. Это скопление всех чувств. Они не могут поместиться внутри тебя и взрываются». «Фейерверк эмоций?» «Именно». Камилла задумалась. Видимо, фейерверка в ее душе не было. «Прости», — кивнула Диана, желая теперь поговорить с Мэтом, а потом весь вечер провести в обществе Стефана. «Мне надо кое с кем переговорить». Приблизившись к нему, девушка вновь отметила для себя его бледность. Даже круги под глазами были темнее обычного. Зато настроение гораздо лучше. Он заулыбался, увидев ее. «Я не думала встретить тебя здесь. Решила, что ты уедешь к матери», — заговорила девушка, но Мэт ее перебил. «Поеду, как только дадут такую возможность. Я могу поговорить. Не надо». Он снова перебил ее и перевел взгляд на главу Мортонера. Я умею просить за себя сам. Сказано это было нервно. Диане показалось даже, что с агрессией. Все равно, пока судно с оружием плывет до. Мэт задумался, закрыл глаза и тут же снова улыбнулся. Представляешь, забыл, куда плывет судно. Он пожал плечами и мотнул головой. Это получилось так смешно, что Диана улыбнулась, узнавая прежнего Мэта. «В Нью-Йорк», — напомнила она, и он кивнул. «Да, точно. С болезнью матери в моей голове сплошной микс из мыслей о таблетках и уколах. Не могу запомнить даже банального. Висконти уволит меня?» «Не уволит», — покачала головой Диана. «Ты доказал свою преданность». «Что толку, если я даже имена его врагов начну забывать? Грифа ты точно не забудешь». Засмеялась Диана и взяла фужер с шампанским с подноса у проходящего официанта. Зачем она его взяла? Алкоголь не входил в ее планы, даже для расслабления. Не хотелось приглушать свои ощущения от предстоящей ночи, как и всех предыдущих и последующих. Его нет, а вот название судна в упор не помню. Калифорния, Вирджиния. А еще хотел плыть на нем вместе с охраной. «Плыть вместе с охраной?» Диана впервые об этом слышала. Но немудрено Стефано вообще при ней не обсуждал такие детали. Решил оградить ее от переживаний. «Касабланка, но знаешь, хорошо, что ты не на том судне. Матери ты нужнее». Мэт улыбнулся, соглашаясь с ней, но тут же улыбка покинула его лицо. «Диана, ты слишком хорошая для него». Он кивнул в сторону Висконти. Девушка проследила за его взглядом. Он погубит себя. Почему хорошее притягивается к плохому? Она вздохнула, думая о том, что он не поймет, Что он знает о любви, раз так говорит? Любви безразличны такие детали. Хороший, плохой, неважно. И она не выбирала любовь. Та сама ее нашла. Он много пережил в жизни. И она сделала его стальным. Но со мной он другой. Диана вновь вспомнила его прикосновения, которые вызывали дрожь. Нежные, трепетные. С ней он был особенно ласковым, порой даже не верилось, что его прозвали черным дьяволом». Хотя и было за что дать такое прозвище. Она не стала задерживаться возле мэта, Оглядываясь вокруг себя, девушка оценивала обстановку и детали интерьера. Она правильно поступила, доверившись вкусу и советам Луизы. Диана вспомнила про картину в кабинете на втором этаже. Стефана больше не затрагивал эту тему, но и не заходил в свой кабинет. И вообще, его нигде не было. Диана присматривалась к окружающим, понимая, что здесь все, но... Кто-то сзади закрыл ей глаза. Она тут же схватилась за эти руки, ощущая перстень на мизинце, и мягкий баритон прошептал на ухо. «Я ревную». Стефан разжал руки, и девушка обернулась, встречаясь с ним взглядами. «Не трать силы на эту глупость». «И то верно. Оставлю их для второго своего подарка». Она уже боялась представить второй подарок. Первого более чем достаточно. Это самый неожиданный и необычный подарок в ее жизни. Я никогда не забуду, что испытала в тот момент, когда увидела вывеску. «Я твоя Диана». Девушка коснулась его щеки, и он не удержался притянул ее к себе, запуская пальцы в волосы и целуя ее в губы. Долго, страстно, демонстрируя всем, что она только его. Ты готова ко второму этапу сегодняшней ночи? Он сказал ей это в губы, не давая прийти в себя. Тогда пошли. Стефана потянул ее за руку к выходу, минуя гостей, лишь кивая им. Диана догадывалась, куда он ведет ее. Домой. В мягкую постель, в его объятия. Но она ошиблась. Самолет, ожидающий их в аэропорту, не имел ничего общего с постелью. Куда мы? Диана перевела удивленный взгляд с того самого самолета, возле которого передала Майклу деньги на Стефана. Туда, где нас точно никто не побеспокоит.